В Москву. В связи с предстоящим пуском первой домной на Кузнецк-строй приехал начальник Восток-стали Яков Павлович Иванченко. Если кто-то приезжал на Кузнецк-строй, особенно из корреспондентов газет, то непременно у него появлялось желание со мной познакомиться. Во-первых, я была единственной женщиной-инженером. Во-вторых, меня насильно оставили здесь работать. И несмотря на то, что прошел уже год, как я работала на Кузнецк-строй, интерес ко мне, как это неудивительно, не пропадал. И, конечно, рассказали про меня Иванченко. Возможно, Видно, это сделал кто-то из дотошных журналистов, приехавших вместе с ним. Очевидно, Иванченко захотел со мной познакомиться, и как-то раз начальник строительства Франкфурт пригласил меня к себе в кабинет и представил Иванченко. Я не стала ему жаловаться на Франкфурт, а он сам расспросил меня о своей работе, и вдруг спросил, не хочу ли я работать в Москве. Я сказала, что хотела бы поехать в Москву, чтобы напечатать статью о расчете железобетонных каркасов, которые я написала еще в студенческие годы, работая у Молотилова вместе с Никитином и Полянским. И вдруг Иванченко говорит, надо наказать Франкфурта за то, что он так поступил с вами, и поэтому я предлагаю вам поехать в Москву для работы в Гипромезе, Государственном институте по проектированию металлургических заводов. Он предложил мне зайти к нему через день за письмами и сказал... «А вы знаете, что Франкфурт вас называет Тургеневской девушкой, а я буду называть Турандот, если вы не возражаете». Надо же успели рассказать ему о той критической заметке в стеной газете. Оказывается, мужчины так же любят сплетничать, как и женщины. Яков Павлович передал мне два письма, одно к начальнику гипромеза Колесникову, а другое к своей сестре Анне Павловне. Он сказал, пока гипромез не даст вам комнату, вы можете жить у Анны Павловны в моей комнате. Я не так уж скоро приеду в Москву. Управление «Восток Стали» и постоянная квартира Якова Павловича находились в Свердловске. Я не могла уехать сразу же после разговора с Иванченко. Новых заданий у Александрия я не брала, но все, что начала проектировать, должна была закончить, и пришлось продержаться до декабря. Я уехала в Томск, не дождавшись праздника по поводу пуска первой домны. Я так соскучилась по маме и братьям, что готова была лететь домой самолетом, но они летали очень редко и только по особым случаям. С А.Р. мы договорились, что он приедет в Томск после торжеств так как я все же убедила его в необходимости получить высшее образование и для этого поступить в Томский архитектурный институт. Прощаясь с Резником и Эммануэлем, я взяла их московские телефоны и адреса, чтобы встретиться, когда они вернутся домой. С Александре прощание было очень нежным. Я так обязана была ему за постоянное дружеское ко мне отношение, за кружок, которым он руководил, и в котором я многому научилась». В Томске меня встречали братья, а когда я вошла в свою комнату, то чуть не упала в обморок. а В нашей комнате стояла пианино, и мама таинственно улыбалась. Я решила, что мама экономила деньги, которые я посылала, оставляя себе совсем мало, но оказалось по-другому, о чем я даже не могла предположить. Мама мне рассказала, что еще в селе Боготол, когда у нас остановился штаб дивизии Белой Армии, офицеры внесли в дом пишущую машинку «Ундервуд», должно быть, предполагая, на ней работать. На время они поставили ее под стол, так собирались ужинать, но в ту же ночь пришли красные, и всех арестовали. Вернувшийся генерал не мог взять машинку с собой и оставил ее моему отцу. Мама спрятала ее в кладовую, завернув в одеяло. Позже машинку перевезли в город Боготол. Как говорила мама, они с папой боялись кому-нибудь сказать о машинке, чтобы не вызвать подозрений, чтобы машинку власти не забрали. В 1926 году мама перевезла ее в Томск, и она, запакованная, лежала у нас под кроватью. Я ничего об этом не знала, а мама не знала, для чего она могла пригодиться или как, и кому ее можно было продать. Но она понимала, что это ценная вещь. Пока я была на Кузнецк-строе, маме удалось найти надежного покупателя на Ундервуд, и она выручила за нее хорошие деньги. И сразу же купила у кого-то пианино немецкой фирмы в хорошем состоянии. Мама помнила, как я все детство мечтала научиться играть на пианино, и не имел такой возможности. А также и то, что мои братья, особенно Олег, были очень способны к музыке и играли на других музыкальных инструментах. Я тут же купила ноты и учебник для начинающих. Я выучила две вещи, пьесу «Тихое жало», и вальс цветов. Из-за игры на пианино мне не хотелось уезжать из дома, и я затянула с отъездом почти до самого Нового года, но в конце концов надо было уезжать. Мне хотелось повидаться с Макой, Никитином, Брэнден Бахом и другими моими знакомыми по институту, и поэтому я взяла билеты до Новосибирска. Я переписывалась с Макой и знала, что она после окончания института получила направление на работу в проектную организацию «Новосибирска», как и многие другие, в том числе Игорь Брейденбах, самый красивый студент нашего института. Коля Никитин работал в Новосибирске уже больше года. Мак писал мне, что он женился на той самой девушке Кире, с которой познакомился на Кавказе во время отпуска, о которой я узнала из его письма. Мы уговорились с Макой, что я проездом в Москву остановлюсь у нее в Новосибирске на 2-3 дня. Но уже в Томске я получила от Макки телеграмму, что она должна уехать в Мотовилиху, так как заболел ее отец. И Макка взяла отпуск на 10 дней. В телеграмме она сообщила, что я могу остановиться в ее комнате и что ключ открывается. она оставила у соседки. Я приехала в Новосибирск поздно вечером и сразу же легла спать, а утром проснулась в удивительно счастливом настроении не могла понять, в чем дело. Комнату заливал зимний солнечный свет, пробивавшийся сквозь замерзшие окна, и ощущение счастья меня переполняло так, как это бывало только в детстве». Мне хотелось вскочить, петь, танцевать, и я не понимала, что так радостно на душе. Я была счастлива от того, что одна и свободна, что не связана никакими обещаниями с А.Р., и могу делать все, что захочу, и ни от кого, ни от чего не завишу. Что же это такое? Как мне не стыдно. А.Р. был мне настоящим другом, а я не захотела даже написать ему. Значит, была во мне какая-то жестокость или эгоизм, от которых мне не захотелось освободиться». «Я побывала в Сибирском институте инженеров транспорта и взяла свой диплом, хотя окончила я вовсе не этот новый институт, а томский технологический. Затем зашла в проектную строительную организацию, где работали мои бывшие сокурсники, в том числе Мака. Повидала знакомых Игоря Брейденбаха, которому была приглашена на вечер в гости. Колю Никитину я не видела, он работал в другой организации, но зато вечером от Игоря услышала о его жизни. Жена Коли, Кира, оказалась женщиной разгульной, она любила собирать у себя гостей, и если в Новосибирск приезжали актеры или целая труппа, она зывала всех к себе и устраивала роскошный по тем временам пир. Коля должен был все это оплачивать и работал как сумасшедший. Он зарабатывал много денег, но Кира все их тратила. Ничем, кроме развлечений и новых знакомств, Кира не интересовалась, и уж тем более работая своего мужа. Мне было грустно это слышать, может быть из-за Киры, Николя не искал встреч со мной, не я с ним. Но и жизнь Игоря Брейденбаха тоже состояла из работы днем и из историй по вечерам по любому поводу. Жена Игоря, Верочка, была слабохарактерной женщиной и препятствовать частым выпивкам мужа не могла. Осяц Игоря был главным инженером Новосибирска, а мать давно умерла от запоя. Игорь, очевидно, унаследовал от матери пристрастие к выпивкам. В Томске, когда мы были студентами, я не видела его пьяным. а здесь он слишком часто пил, и похоже, что для Игоря это было главным удовольствием. Я была на одном таком вечере у Брейденбахов, устроенным якобы в честь моего приезда, но уже на завтра меня приглашали на такой же прием, но уже по другому поводу. Здесь же среди гостей крутилась маленькая девочка, дочь Брейденбахов, Надежда, пока не засыпала где придется. Все это мне очень не понравилось, и я решила уехать из Новосибирска на следующий день. Без Маки мне не с чем было тут оставаться». Я взяла билет до Свердловской, дала телеграмму Кудрявцам. Я захотела Новый год встретить с Агачкой и Володей. Было уже 30 декабря, встречали Новый год не дома, а у начальника володя но никаких подробностей той встречи я не запомнила. У Кудрявцевых я получила удовольствие от игры Агачкина пианино. Она играла для меня много, и я влюбилась в музыку скрябиной и Брамса, которую раньше не слышала. И уже 3 января я уехала в Москву.